Глава 7. Реальные плоды виртуальных сражений. Сноска 42. В тексте главы использованы материалы дипломных работ выпускников МГИМО Университета Юрия Анциферова, Алины Ивановой и Артема Тюрина. Появление интернета, а впоследствии социальных сетей, открыло перед человечеством новое мощное средство и канал коммуникации, а также принципиально новую среду общения. Как всегда происходит в подобных случаях, новые средства коммуникации вскоре начали использоваться в политико-пропагандистских целях. В этой главе будет рассмотрено использование интернета и социальных сетей в электоральной кампании, во внешней политике, в революционной и протестной активности, во время войны.